Но стоило девочкам чуть простудиться и не пойти в школу, за первые три недели жизни и маколаты такое случалось несколько раз, погода стояла холодная, постоянно шли дожди, она тут же бросала работу на Энса и Альфонса, поднималась ко мне на Виатассо и сидела со всеми тремя моими дочками. Я была этому очень рада. Время, проведенное с Лилой, шло на пользу Деда и Эльзе.